Вчера она меня встретила в маленьком саду. Цвет яблони осыпал ее волосы, а она смеялась. Мы должны были сегодня на заре уехать вместе. Вдруг я решил оставить ее такой же чистой, подобной цветку, какой я ее нашел. Я думаю, что новизна ощущений доставила вам трепета истинного наслаждения, Дориан», прервал лорд Генри. «Но я могу за вас закончить вашу идиллию. Вы дали ей хороший совет».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 «О, все становится удовольствием, если часто его повторять», — воскликнул, смеясь лорд Генри. «Это одна из важнейших тайн жизни. Но мне все-таки кажется, что убийство всегда заблуждение. Никогда не надо делать того, о чем нельзя рассказывать после обеда. Но забудем о Безеле. Мне очень хотелось бы поверить, что он кончил так романтично, как вы предполагаете. Но я не могу».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 стасканный, желтый. Вы же поистине удивительны, Дориан. Вы никогда еще не были так прекрасны, как сегодня. Вы напоминаете мне тот день, когда я первый раз увидел вас. Вы были тогда немного дерзки, застенчивы и положительно необыкновенный. Конечно, вы изменились, но не внешностью. Я бы хотел знать вашу тайну. Чтобы вернуть себе молодость, я готов делать все, что угодно.